по месте хоклайн. Дорога слегка отвернула, затем перевалила за горизонт мёртвого холма, и с вершины холма примерно в четверти мили уже стал виден огромный трёхэтажный жёлтый дом прямо посреди небольшого луга, который был такого же цвета, как и дом. Он вот только поближе к дому белый как снег. Возле дома не было ни заборов, ни уборных, ни человеческого чего-то, ни деревьев. Возле дома не было ни заборов,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 классического викторианского с роскошными щепцами и витражами по верху окон, с башенками и балконами, с каминами из красного кирпича и огромной террасой, окаймляющей всё здание. В нём умелось 20 однкомнат, включая 10 спален и пять гостиных. Мимолётного взгляда на дом хватило бы, чтобы понять, он чужой здесь, среди мёртвых холмов, окружённый ничем. Такой дом не чужой в Сент-Луисе или в Сан-Франциско.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 Несколько мгновений они посидели на горизонте на своих лошадях, посмотрели на дом. Волшебная дитя улыбалась по-прежнему. Она была очень счастлива. Самое странное, что я видел в жизни, сказал Грир. Не забудь про Гавайи, сказал Камерон.